Оставшись один, Беркут еще раз попытался проанализировать обстоятельства, при которых пленных оказался в лагере Иванюка. Теперь, имея представление о планах гестапо относительно рыцарей Черного леса, он не верил, что Штубер мог допустить п о б е г Романцова. Пленных привезли в крепость, чтобы отрабатывать на них приемы рукопашного боя, как на манекенах. Фельдфебель сам сказал об этом м а з а в е ц к о м у во время их дружеской беседы. А докладывая Штуберу, что тренировка закончена, этот же Фельдфебель заявил, что пленные в подземелье. Стало быть, фашисты не собирались отвозить их вечером в лагерь, опасались нападения партизан. Как же в таком случае машины с пленными оказались на шоссе? И почему этому Романцову Так легко дали сбежать, даже не преследовали его. С другой стороны, невозможно, чтобы спектакль с закладом Фельдфебеля был разыгран специально для него. Штубер не мог предвидеть появление Беркута в крепости именно в это время. Фельдшер сказал, что лежать придется еще недели-две, а тем временем Штубер будет действовать. Судя по всему, он задумал большую операцию, и толчком к ней наверняка послужил его г р о м о в о визит в крепость. Штубер понял, что наговорил оберштурнфюреру Ольбрехту много лишнего, но потом, видимо, решил, а почему бы не извлечь выгоду из собственной болтовни. Теперь, когда Беркут знает, что в крепости находятся пленные, он легко поверит беглецу. Тем б л е е что Романцов сможет сообщить несколько совершенно правдивых деталей о событиях и обстановке в крепости. Словом, похоже, что Романцова подключили к неожиданной, неспланированной заранее операции, на которую Штубер пошел без соответствующей подготовки. В конце концов, не так уж и велика трагедия, если провалится еще один агент из аборигенов. Ну, а то, что Крамарчук стал свидетелем побега, так ведь кто мог предвидеть такое? Уходя из крепости, Беркут твердо решил, что появится там еще раз ровно через три дня. Ему казалось, что игру со Штугаром стоит продолжать. В конечном итоге, если не его самого, то хотя бы нескольких рыцарей можно было бы заманить в лес и здесь... Основательно допросить. Но теперь все срывается. Впрочем, уже и сейчас у него есть о с н о в а н и е предупредить партизанские отряды о возможной засылке к ним рыцарей. Именно на это намекал гаукштунфюрер. Так что польза от распития коньяка в башне штубера очевидна. Вошел м о з а в е ц к и й В землянке было душно, и Владислав помог командиру выйти на воздух. На поляне за лагерем они сразу же разделись до пояса. Самое время позагорать. «Странная тишина!» — задумчиво произнес поляк, растирая свое крепкое мускулистое тело. «С некоторых пор я больше всего опасаюсь именно тишины». И вообще, может, война уже давно закончилась, и мы зря сидим здесь. Если вот так тихо, посидим еще неделю. Немцы наверняка всполошатся, куда девались партизаны. — Ага, — кивнул Мазовецкий, — так всполошатся, что бросят на розыски несколько полков под прикрытием самолетов. н а особенно встревожится наш друг Штубер. Меня сейчас больше интересует этот загадочный беглец, Арманцов. Одно из двух. Либо это действительно пленный, но завербованный фашистами, либо профессиональный провокатор. В обоих случаях его следует ликвидировать. У него н ю х а есть кое-какие связи. Правда, они очень надежные, с лагерем военнопленных. Нужно использовать этот канал. Ну, должны же там... Хоть что-нибудь знать о побеге и з б е ж а в ш и м Это ничего не даст. Если Романцов провокатор, значит, настоящего Романцова среди живых уже нет. Так что в лучшем случае из лагеря могут подтвердить. Да, бежал пленный под номером таким-то. Ну и что? Мы ведь не можем п р и в е с т и в лес на очную ставку целый барак. «Почему так безнадежно? Давно предлагаю напасть на лагерь, перебить охрану и свободить пленных». «Я уже говорил об этом с комиссаром Чапаевца. Ну, ты же знаешь, он базируется севернее нашего лагеря. Люди из этого отряда тоже наладили связь с пленными и даже с кем-то из охранников. Однако никаких серьезных операций командование пока не планирует. Ждет». когда в лагере сформируется подпольная группа, которая поддержала бы партизан во время нападения. Иначе будет слишком много жертв и среди партизан, и среди пленных. Что же касается Романцова, самое верное — устроить неподалеку от крепости засаду и захватить в плен одного из рыцарей штубора. Если Романцов, их агент, Пленный наверняка выдаст его. Осталось захватить этого самого рыцаря. Вознес руки к небу Владислав. Это так просто. В засаду идти сегодня? А я и не говорю, что просто. Но это реальный выход. Не будем спешить. Захватить кого-либо из рыцарей без открытого боя вряд ли удастся. Штубер... Наверняка учитывает возможность такого захвата и принял меры. Пошлем на разведку, Клима Вознюка. Парень местный, окрестности знает. Пусть хотя бы денек понаблюдать за крепостью. А потом? Есть одна идея. Жаль, что погибла группа твоего земляка, капитана Залевского. «Патриотов Великой Польши, о которых ты и рассказывал?» «Нам бы сейчас очень пригодились их подземелья», — объяснил Беркут. «И их связи. Не впервые жалею, что опоздал со знакомством с ними. Тогда я мог бы потерять лучшего из своих бойцов. Зов крови и о б е д землячества оказались бы сильнее». как провидец, ты уже ничем не рискуешь. А ведь тогда Громов так и не смог выяснить, почему группа Залевского провалилась. Просто однажды, придя к усадьбе капитана, он увидел, что дом взорван. Подземелье, как ему объяснили, тоже. А еще через несколько дней узнал, что капитан Залевский покончил с собой в камере гестапо. а Янок и Владислав повешены. До сих пор Беркут не терял надежды установить, кто именно предал группу и отомстить за н е ё Да, было время, когда он со своими бойцами неделями отсиживался у Залевских, пока фашисты прочесывали лес и томили солдат в засадах. Надежно укрывало их подземелья Залевских и в суровые зимние месяцы, Да что там, они и продержались так долго в тылу врага, во многом благодаря существованию этой удивительно надежной базы. Странно, польская разведка позаботилась о создании таких баз, а наша почему-то нет, п о д у м а л Андрей. Насколько они облегчили бы участь подпольщиков и партизанского движения?